А девятое. Я нахожу Джанай. Я стоял в шеренге с семью другими хармадами перед помостом, где сидели семеро джедов. Вероятно, я был самый безобразный из них. Нам задавали множество вопросов. Это был своеобразный тест на интеллект. так как выбирались те, кто будет служить в охране самих джедов. Однако они учитывали не только ум силу. Один из джедов долго смотрел на меня, затем махнул рукой. — Ты отойди, нам не нужны такие уроды, — сказал он. Я посмотрел на остальных хармадов, и мне показалось, что я мало отличался от них. Такие же уроды. С моей точки зрения. Какая разница, что я немного пострашнее. В глубоком разочаровании я вышел из шеренги и отошел в сторону. Пятеро из семерых оказались настолько тупыми, что их тоже отсеяли. Оставшиеся двое в лучшем случае могли служить только на самых грязных работах, но они были приняты. Третий, Джет, заговорил с офицером. «Где тот хармат, за которым я послал? Тор-Дур-Бар?» «Я, Тор-Дур-Бар», — сказал я. «Подойди!» Я снова встал перед помостом. «Один из моих охранников сказал, что ты самый сильный в Морбусе. Это правда?» «Не знаю, но я очень сильный». Он сказал, что ты можешь подбросить человека до потолка и снова поймать его. Покажи, как ты это делаешь. Я схватил одного из отвергнутых хормадов и подбросил его. И тут я понял, что сам не знаю свои силы. Зал был достаточно высоким, но я подбросил беднягу так, что он ударился о потолок и упал на мои руки уже без сознания. джеды и все остальные присутствующие смотрели на меня с удивлением может он и не красавец сказал третий джет, но я беру его в свою охрану охранник должен быть умен возразил джет, который отверг меня, а у этого по моему совсем нет мозгов посмотрим ответил другой. И на меня посыпался град вопросов. Конечно, вопросы были простыми. На них ответил бы самый неразвитый красный человек. Ведь те, кто спрашивал, не обладали особой мудростью. «Да, он умен», — сказал, наконец, третий джет. «Он легко отвечал на все вопросы». Я настаиваю на том, чтобы он стал моим охранником. — Мы хотим взять его на службу, — сказал первый джет. — Ничего подобного, — воскликнул третий джет. — Он принадлежит мне. Я послал за ним. Никто из вас даже не слышал о нем. — Будем голосовать, — заявил четвертый джет. Пятый джед, который отверг меня, молчал. Он только сидел и презрительно улыбался. Видимо, ему было неприятно, что теперь другие джеды боролись за обладание мною. — Хорошо, — сказал седьмой джед, — будем голосовать, чтобы решить, будет ли он принадлежать третьему джеду, либо будет служить всем. — Не теряйте времени, — сказал третий джет, — я никому его не отдам. Этот человек больше и сильнее остальных. — Ты всегда сеешь смуту, — прорычал первый джет. — Это все вы сеете смуту, пытаясь забрать то, что по праву принадлежит мне. Третий джет прав, — сказал второй джет. Никто из нас, кроме него, не имеет права на этого Хармада. Мы согласились отвергнуть его, и только после этого третий джед заявил на него свои права и доказал, что это полезный охранник. Они долго спорили, но, наконец, я достался третьему джеду. Теперь у меня появился новый хозяин. Он передал меня одному из офицеров, и тот отвел меня в помещение охраны дворца, где я и должен был начать выполнение новых обязанностей. В большой комнате было много хармадов-охранников. Театр ОФ был среди них и тут же объявил всем, что я его друг, и это он устроил меня в охрану. Сразу же мне сообщили, что я должен драться, не щадя жизни, защищая хозяина. Затем мне присвоили отличительный знак, и офицер стал учить меня пользоваться мечом. Мне пришлось притвориться, что я впервые в жизни взял в руки меч, чтобы не возбудить подозрений. Однако он похвалил меня и сказал, что продолжит обучение после. Мои новые товарищи оказались довольно глупыми и эгоистичными созданиями. Все они завидовали успехам друг друга, особенно удачливости джедов, которые тоже были хармадами и смогли занять такое высокое положение. Я заметил, что только страх поддерживал в них покорность, а ума у них, хватало только на то, чтобы завидовать тем, кто лучше их живет и обладает властью. Да, почва для мятежа была явно неподходящая. К тому же следовало опасаться многочисленных шпионов, так что любое мнение нужно было высказывать осторожно. Теперь меня раздражала любая задержка, которая не позволяла мне начать поиски джанай. Я не хотел открыто расспрашивать о ней, это возбудило бы подозрение, а искать ее во дворце я тоже боялся, так как не знал здешних порядков жизненного уклада. На следующий день я с отрядом воинов вышел за стены города, где в хижинах жили обычные хармады. Здесь я увидел тысячи этих несчастных уродов, тупых, угрюмых, Единственным удовольствием которых были только сон и еда, а их разума хватало лишь на то, чтобы быть неудовлетворенными своей долей. У многих ума было не больше, чем у животных, они были довольны всем. Я видел зависть и ненависть в глазах этих уродов, они бормотали что-то злобное, когда мы проходили мимо. Это бормотание преследовало нас, как свист ветра в снастях флайера. Я начал понимать, что грандиозный план джедов по завоеванию планеты встретит много трудностей, и самой большой помехой будут сами эти существа. Наконец я изучил дворец, все его закоулки, и когда был свободен от дежурства, пустился на поиски джанай. Я шел быстрой деловой походкой, как будто был послан с важным поручением. В конце одного из коридоров мне преградил путь Хармат. — Что тебе здесь надо? — спросил он. Разве ты не знаешь, что здесь женская территория, и сюда никто не может заходить, кроме здешних охранников? — А ты один из охранников? — спросил я. — Да. — А ты иди отсюда и не приходи больше. — Вероятно, это очень ответственный пост, — сказал я. Он надулся от важности Конечно! Сюда попадают только те, в ком уверены джеды. — А женщины красивые? — Очень. — Завидую тебе. Мне бы тоже хотелось охранять женщин. Наверное, приятно видеть красивых женщин. Я никогда не видел ни одной. Взглянуть на них хоть одним глазом — моя мечта. — Хорошо. Я думаю, один твой взгляд не причинит им вреда. Похоже, ты умный парень. Как тебя зовут? тор Я из охраны третьего джеда. Ты тор дур -бар? Сильнейший человек Морбуса? Да, это я. Я слышал о тебе. Все говорят о том, что ты подкинул Хармада до потолка так сильно, что убил его. — Я с удовольствием дам тебе взглянуть на женщин, только ты не выдавай меня. «Конечно — Конечно, — заверил я его. Он подошел к двери в конце коридора, открыл ее. Я увидел большую комнату, где было много женщин и несколько бесполых хармадов, видимо, слуг. — Можешь войти, — сказал он. — Они подумают, что ты охранник. Я вошел в комнату, быстро осмотрелся, и тут мое сердце чуть не выскочило из груди. В дальнем конце комнаты я увидел Джанай. Я забыл об охраннике. Забыл, что я страшное чудовище. Забыл обо всем, кроме того, что здесь женщина, которую я люблю. Охранник догнал меня, схватил за плечо. «Эй, ты куда?» Я пришел в себя, я хотел поближе посмотреть на них, очень хочется понять, что джеды находят в женщинах. Этого ты не увидишь, пока они одеты, я сам этого никогда не видел, а сейчас ты должен уйти. В это время дверь распахнулась, и в комнату вошел третий джед. Охранник затрепетал от ужаса. «Быстро смешайся со слугами!» — шепнул он. «Притворись, что ты один из них! Может, он не заметит тебя!» Я быстро подошел к Джанай, опустился возле нее на колено. «Что тебе надо, Хармат?» — спросила она. «Ты вовсе не из наших слуг!» «У меня послание для тебя!» Прошептал я и коснулся ее руки. Я не мог сдержаться. Желание было сильнее меня. Казалось, что я умру, если я не сожму ее в своих объятиях. Она отшатнулась от меня, отвращение читалось на ее лице. — Не прикасайся ко мне, Хармат, — сказала она. — А то я позову охранника. Я вспомнил, какое чудовище, и отодвинулся от нее. — Не зови охранника, пока не услышишь, что я скажу, — взмолился я. — Нет никого, кто бы послал мне сообщение, а я хотела бы получить его. — Это от Вордая. — Ты забыла его? Я ждал, затаив дыхание, какова будет ее реакция. — Вордай? — выдохнула она. — Это он послал тебя? да Он попросил меня найти тебя. Он даже не знает, жива ли ты. Он попросил меня передать, что он будет день и ночь думать, как найти способ спасти тебя. Это безнадежно, но скажи, что я не забуду его никогда. Каждый день я думаю о нем, и теперь я буду благословлять его за то, что он думает обо мне и хочет мне помочь. Я хотел сказать ей больше, сказать, что Вордай любит ее, чтобы увидеть, как она отнесется к этим словам, но вдруг услышал громкий голос. — Что ты здесь делаешь? Я повернулся и увидел, что в комнату вошел первый джед и воинственно остановился перед третьим джедом. — Я пришел сюда к своей рабыне, — ответил последний. — А что ты здесь сделаешь Эти женщины еще не распределены советом. У тебя нет прав ни на одну из них. Если тебе нужны рабы, закажи дополнительных армадов, а сейчас прочь отсюда. И вместо ответа третий джет пересек комнату и схватил Джанай за руку. — Идем со мной, женщина! — приказал он и поволок ее к двери. Тогда первый джед выхватил меч и преградил ему путь. Меч третьего джеда, сверкнув, как молния, выскочил из ножен, и джеды вступили в бой. Третий джед вынужден был отпустить Джанай. Это была дуэль двух плохих фехтовальщиков. Но они так стремительно бегали по комнате и так яростно размахивали мечами, что все, кто находился там, были вынуждены постоянно уклоняться от ударов. Я все время старался заслонить с собой джанай и в конце концов оказался рядом с дверью. Девушка была возле меня. Внимание охранника и остальных было приковано к сражающимся, а дверь была совсем близко. Нигде Джанай не будет в большей безопасности, чем здесь. И, может, никогда мне не представится возможность украсть ее из этого дворца, где она была пленницей. Не знаю, куда я смогу спрятать ее, но даже увести ее отсюда – это уже кое-что. А если мне удастся переправить ее в лабораторию... то там Роставос и Джон Картер найдут, как и куда спрятать ее. Склонив свое жуткое лицо к ее уху, я прошептал, — Идем со мной. Но она отшатнулась. — Пожалуйста, не бойся меня. Я друг Вордая и действую по его просьбе. Я хочу помочь тебе. — Хорошо, — сказала она без дальнейших колебаний. Я быстро оглядел комнату, никто не обращал на нас внимания, все смотрели на джедов. Я взял Джанай за руку, и мы выскочили за дверь.